Глава 50 Йенни открыла глаза. Все вокруг плыло, сливаясь в бесформенное нечто, и страшно болела голова. Постепенно стала возвращаться память. Йенни широко раскрыла глаза, так что муть немного разошлась, и предметы обрели какие-то очертания, хотя по-прежнему все выглядело размытым. Она лежала на полу, помещении, скрытом за шкафом, енни попыталась подняться и поняла, что руки ее связаны за спиной. Голени тоже были стянуты веревкой. Очнулась, услышала она голос Сандры. Сандра, это она ее, но что ты сделала? Собственный голос показался ей чужим, хриплым и невнятным. Е не сумела принять сидячее положение, что оказалось непросто, поскольку веревка, стягивающая руки, вероятно, была где-то закреплена на манер собачьей цепи и не давала двигаться. В полной растерянности Ени смотрела на Сандру и не могла подобрать объяснение тому, что произошло. Она же попала в эту проклятую комнату, чтобы уберечь Сандру от Флориана. Да, она опоздала, но ничего и не случилось. Наоборот, Сандра сумела обезвредить Флориана. Я никак не могла понять этого. Почему? Сандра странно захихикала. Почему? А ты так и не поняла, маленькая, глупенькая Йенни? тогда позволь тебе помочь сандра сделала пару шагов и снова опустилась на пол на том же самом месте где она сидела, когда вошла енни это была я глупенькая енни а вовсе не флориан томас анна Йоханнес — все я так просто но если ты уже решила что флориан ни в чем не виноват, то снова ошибаешься. Она опять истерически захихикала, но в следующую секунду лицо ее приняло суровое, зловещее выражение. «Сандра, я...» — начала енни, но та не дала ей сказать. «Нет! И тебе не нужно больше звать меня Сандрой! Мое имя Катрин! Пришлось сменить имя и внести кое-какие изменения» во внешность, чтобы он меня не узнал. Все-таки когда-то мы были вместе, хоть с тех пор и прошло немало времени. Она повернулась к Флориану, посмотрела на него несколько секунд, после чего снова перевела взгляд на Йенни. Тогда его стараниями я едва не лишилась рассудка от страха. Он управлял моим телефоном и другими устройствами. Он... Сандра махнула рукой. Ах! это все равно тебя не касается. — А ты расскажи, — попросила Ени в надежде выиграть время и, возможно, найти подход к Сандре Катрин, которая, очевидно, совершенно потеряла рассудок. — Нет, — ответила она, уперлась локтями в колени и спрятала лицо в ладонях. — А теперь помолчим. мне нужно подумать. — Сандра, Катрин... Прошу тебя, взмолилась Енни, но та уже не реагировала.